Да, дарим помощью эту жертву сталкера. А потом Даркнус сказала, «А похоже, ты нравишься мне даже больше, чем я думала». А, а дальше? Что было дальше? Как ты ответил, Казумасан? Я ответил, «Прости, но у меня есть Магумин. мое сердце принадлежит только ей». Погоди, так вы с Магумин встречаетесь? Как ты успел стать таким популярным у девушек? После вечеринки в честь выздоровления сельфины, я время от времени захаживал в гильдию, чтобы похвастаться перед другими авантюристами своей новообретенной популярностью. Естественно, ведь мы говорим обо мне, а не о ком-нибудь. Это я одолел множество могущественных противников. Об этом даже в газетах писали. Вот, смотрите. Я с гордостью развернул газету и продемонстрировал статью двум авантюристкам, которые подошли послушать мои истории. Жить достойной, но скромной жизнью... Вообще-то, я победил целую свору генералов-короля демонов. Само собой, я заслужил за это немного славы и признания. Пробежавшись глазами по статье, в заголовке которой красовалось мое имя, девушки как-то странно посмотрели на меня. «Эй, это же столичная газета, разве нет? А почему вы ней напечатали проказу Макуна?» Я думал, что они начнут восхищаться мной, но вместо этого они почему-то замолкли. «Чего это вдруг притихли?» «Неужели думаете, что теперь я стал недосягаемой для вас знаменитостью?» «Не переживайте, я не планирую в ближайшем будущем уезжать из этого города. Мы ведь друзья, так? Можете, как и раньше, звать меня просто Казумой». «Нет, я не об этом думала». «Ага, меня тоже такая мысль не посещала». Моментальный отказ. «Ну тогда что с вами? Вы завидуете, что обо мне написали в газете?» Обе авантюристки переглянулись. «Ты ведь теперь станешь мишенью для других знаменитых авантюристов». И сказали нечто, что явно попахивало неприятностями. Так сказала мне парочка знакомых авантюристов. Но ведь ничего страшного не случится, да? На меня ведь не нападут или типа того, верно? И вообще, нападение считается преступлением, так ведь? В гостиной моего особняка. Даркны с дрожащими руками держала газету. Похоже, её всерьез озаботил тот факт, что мы снова воспользовались влиянием ее семьи для собственной выгоды. Вы... «Вы снова воспользовались влиянием моего дома, как вам вздумается!» «Эй, Магумин, а ты куда собралась?» «Вы оба сейчас получите на орехи!» Магумин, с чем узкий в руках, попытался под шумок улизнуть на второй этаж. Но Даркнесс в последний момент схватила ее. И тут Аква дернула меня за рукав. «Казумасан, Казумасан, отдай мне, пожалуйста, эту газету!» «Ты видел? Меня описывают загадочной и обворожительной синеволосой архижрицей!» «Не отдам, я тоже хочу оставить себе эту статью на память!» Смотри, меня назвали сильнейшим из слабейших. Эти слова так и гречу не бьют в моей душе. Но это сейчас не важно. Даркнесс, все ведь будет в порядке, да? Безопасность в этом городе на высоте, так? Если всякие грубияны авантюристы начнут на меня покушаться, стражи ведь повяжет их, правда? даркнес глубоко вздохнула. Дуэли между авантюристами разрешены, гильдией. Ты ведь уже сражался с тем владельцем магического меча, помнишь? Да и в худшем случае, Як может.. «Воскресить меня, если я погибну? Чё за бред?» В этой стране бредовых законов считать не пересчитать. Но вот самые важные моменты они не проработали. Магумин, чьи воротник был крепко зажат в руке Даркнес, ободряющим мне улыбнулась. «Не нужно волноваться, Казума!» «Какой бы авантюрист не посмел бросить тебе вызов, я разберусь с ним, так что можешь спокойно продолжать хвастаться направо и налево!» «Нечего его баловать, Магумин!» «Мне кажется, что в последнее время ты и так слишком сильно его защищаешь. Что случилось?» Глаза Магумин засверкали. Она развернулась к Даркнес лицом. Что случилось? И это ты меня спрашиваешь? а В ответ на вспышку Магумин, даркнес вздрогнула и отпустила ее воротник. Все потому, что кое-кто пытался закрутить романчик с моим парнем и даже украл его первый поцелуй. Романчик? Магумин, ты говоришь так, будто мы с ним занимались каким-то развратом. Даркнес нерешительно сделала шаг назад. Но Магумин тоже шагнула, не дав ей отступить. «Я считала тебя гиперопекаемой юной леди, поэтому по доброте душевной позволила признаться ему и все уладить. А ты что?» «Простого признания тебе оказалось мало. Прошлой ночью ты снова пыталась соблазнить моего парня своим развратным телом». Н «Никого я не пыталась соблазнить. Эй, Казума, скажи хоть что-нибудь». «Нет уж. Я хочу еще раз услышать, как Магумин назовет меня своим парнем. И разве мы не должны быть больше, чем друзья, но еще не пары?» Когда это меня успели повысить до своего парня? В этот момент Аква, наблюдавшая за разворачивающейся перед ней любовной ссорой, вдруг стукнула кулаком по столу. Казумасан, ты изменился? Ты больше не тот детственнит, которому приходилось во всем полагаться на меня. С каких это пор ты стал главным героем горевника? Повысить уровень с Нита до героя горевника это и впрямь огромный шаг вперед. Аква, слушай внимательно. Между парнем и девушкой не может быть такой простой вещи, как дружба. Даже если с нее все начинается, со временем она перерастает в нечто большее, и пар начинает оценивать друг друга с романтической точки зрения. Ну а когда живет такой богатый, талантливый и надежный парень? Да, это естественный итог. Я расслабленно откинулся на спинку дивана и с невинным видом погладил чумуски, которая успела избежать от Мегумин и устроиться рядом со мной. Опять он какие-то глупости говорит. Мы так долго знаем друг друга, но по какой-то странной причине я ни разу не думала о казами в романтическом плане. Какое совпадение, я чувствую то же самое. Все остальные мои знакомые девушки хотя бы разно заставляли мое сердце забиться быстрее. Но вот ты... Мы с Аквой приняли угрожающие позы и начали медленно сближаться. И что за одежду ты начала носить в последнее время? Она настолько тонкая, что тебя можно принять за ночную бабочку. «Тебе так сильно хочется покрасоваться своим телом перед Казумой? Ведь хочется, да? Каждый раз после принятия ванны ты без видимой причины так вертишься возле него!» Наседала могумина на Даркнесс, одетую в весьма смелую ночную сорочку. «Кстати, раз уж она это упоминала...» Последнее время Даркнес и правда начала носить дома более откровенную одежду. «Фу, всё не так. Просто слишком жарко!» «Какое еще жарко? Почти зима на дворе!» «Стоп!» Неужели она? Перед поцелуем Даркна сказала, что смеется с поражением. Но неужели она и в самом деле пытается меня соблазнить? А если учесть еще и вчерашний случай... Ты специально так одевайся, чтобы покрасоваться перед ним? Казума очень слабовольный, поэтому я не позволю тебе соблазнять его. Никого я не соблазнял. Ай-яй-яй-яй. Не дергай так, Магумин. Ты мне ночнушку порвешь. Открылся. О! Стоило мне отвлечься и посмотреть на Даркнес, как Аква сразу же воспользовался этим шансом и врезала мне ногой в прыжке. Получив удар в живот, я упал на ковер и согнулся от боли. Никчемный горем не повержен мной! Я ее прикончу. Из-за боли я даже говорить не мог. Но тут Чемуски, что лежала рядом, подняла голову и уставилась в окно. Что это с ней? Если бы она хотела на улицу, то запрыгнула бы на подоконник и начала бы тыкать в окно лапой, как делает обычно. «Ой-ой! Ты видела там что-то плохое? Призрак или нечто подобное?» К тому моменту, как я смог отправиться от боли, Аква уже подошла к окну и вдруг закричала. «А? Эй, почему в городе так много призраков? Я же регулярно очищаю местное кладбище. Так откуда их столько?» Все посмотрели на Акву. «Эй, это не обязательно моя вина, если в деле замешаны призраки. Я правда тут ни при чем. И они появились не сами по себе. Их кто-то призвал кто-то призвал призраков? Единственное, кто способен на это, редкие обладатели продвинутого класса некромант, и личи, которых еще величают королями нежити. Сейчас в этом городе некромантов быть не должно. А значит... Аква встретилась со мной взглядом и кивнула. Я щадил ее только потому, что она подавала мне чай и вкусняшки каждый раз, когда я приходила в магазин. Но похоже, теперь она решила явить свою истинную натуру. Я уже помылась и переоделась в пижаму, Так что сегодня куда-то идти настроения уже нет. Но завтра с утра я обязательно отругаю её как следует. Нет, тебе бы следовало пойти к ней прямо сейчас.